Он находился в полумраке больничной палаты. А рядом с аппаратом возле кровати стоял директор больницы. Наконец-то, воодушевлённо воскликнул доктор Аллен и говорил он не об охотнике. Ди обернулся, и с дальнего угла комнаты выступили две фигуры: здоровяк на лошади и каратышка, распластавшиеся на спине у чёрной пантеры. Комната была небольшой, но между ними охотникам оставалось достаточно места. Где, как я понимаю, Мы слышали разговоры о тебе, сказал человек на лошади. В голосе его различались нотки страха, вероятно, от того, что он этим разговором верил. Я Гарольд Би, старший Би-брат, а вот этот мой младший братец. Меня зовут Донкан Би. Глаза человека и пантеры враждебно блеснули при взгляде на Ди. Вот мы и встретились. Нам плевать, если ты нас убьёшь, сказал Гарольд с той окна. Конечно, если сможешь. Ведь и мы похоже в любом случае живём. Нет. Я не думаю, что после случившегося ты просто развернёшься и скажешь, что всё тихо мирно уладило в этой деревне. Так ведь? Гаррет опустил левую руку в нагрудный карман плаща, вытащил оттуда что-то блестящее и бросил к ногам Ди. Серебряная звезда шерифа. На мгновение вся комната затихла. Директор братии даже чёрная пантера все увидели нечто настолько пугающее, что кровь стыла в жилах. Глаза здесь ели кровавым светом, как только он погас, пантера растянулась в бесшумном прыжке. Снизу вверх блеснуло серебро, рассекая кошку пополам, «Иди вновь держит свой меч наготове. Вот только тело пантеры безвольно падало вниз, как тут же чёрный зверь уже встал у стены, дико сверкая глазами от жажды убийства. Половина его разрубленного тела вмиг соединились Человек на лошади и тот, что верхом на пантере ухмыльнулись. Правда, когда передняя половина пантеры с глухим ударом опустилась на пол, в глазах Гаральда впервые показалось отражение настоящего страха. "Теосенсен!" So простонал коротышка, связавший жизнь или, по крайней мере, верхнюю часть тела со своей любимой зверушкой. Не удостоив младшего из братьев внимания, Дина оправил длинный меч в сторону человека на лошади. Один на один для вас будет непросто. Тихо проговорил охотник. Гаррильд слегка кивнул. Да, мы должно быть по горячелись, не с кем-то, а с охотником на вампиров Ди. Но держись, бой ещё не окончен!» проречал с Паладонкан, подтягивая сторону охотника, из ранх листала бордовая кровь. Кинжал в правой руке вполне доказывал, что он ещё не сдаётся. Ди плавно скользнул вперёд, не к Гаррильду, а скорее к Дункану, хотя противник мог только ползти. Беспощадный клинок охотника, развернувшись под углом, обезглавил не только мужчину, но и его чёрную пантеру. Без промедления Дип подскочил в воздух и вонзил окровавленный меч прямо в грудь Гаррелда. Здоровяк беспомощно обмяк, а охотник отсёк ему голову. Фонтан крови из раны брызнул не раньше, чем Дип спустя секунду приземлился на пол. В полной тишине он повернулся к директору больницы. "Шташ, значит, это конец?" заговорил доктор Алден. "Ты без сомнения внушаешь страх." Как раз то чего мы ожидали от избранного спасти нашу красавицу из её вечного сна. Я не могу разбудить девушку, отрезал Ди. Я лишь хочу знать, что мне нужно сделать, вернуть этой Сибелио сон. Если я откажусь, ты убьёшь меня? Охотник не ответил. Директор больницы кивнул. По телу побежали мурашки. "А может, это и сон?" но вся же проговорил доктор Аллен. "Я боюсь умирать". Старик под взглядом охотника протянул руки к аппарату, но в следующую секунду раскалённый клинок вонзился в спину Ди, остриё вышло через грудь. Обернувшись, он встретился лицом с Гарэлдом, безобразно кривившимся в ухмылке. "Досадно, а", подмигнул тот. "Знаешь, я не единственный, кто ещё держится. Мой младший братец тоже в порядке". Но валявшаяся на полу голова Пантеры обнажила клыки. На две половину её туловище неуверенно покачивались каждая на двух ногах. Дункан удерживался над этими тремя частями. "Мы оба являемся продуктом одной науки тысячелетней давности, называемой биотехнологией", объяснил старший брат. "Мы созданы отличными от других, на клеточном уровне, а именно вот так". Горльт подался грудью вперёд и начал буквально сбрасывать с себя кожу. Было оболочка, освободившись от физического тела, отлетела на несколько шагов вперёд и практически одновременно с этим обрела цветовую структуру своего оригинала. Настоящее тело тем временем тут же поблёкло и размякло, становясь похожим на отражение статуи в воде, и затем беззвучно исчезло. Он формировал копии, как бы вытаскивая их из своего реального тела, где, вероятно, и, вероятно, не подозревал, что его противник мог создавать двойников. Горальд Деви использовал эти ложные образы, чтобы сбивать врагов с толку, пока настоящее тело подкардывалось сзади и наносило смертельный удар. Его младший брат, в свою очередь, способен был значительно ускорять деятельность клеток, в результате чего его конечности продолжали функционировать даже будучи отделёнными от тела. Дункан также мог сливаться с другими живыми существами, заставляя их выполнять свои приказы. Кто понадеется сравниться с этими братьями? «Приплыл охотничек. подытожил старший брат. Возможно, догадываясь о природе ди, Гаррельд не выдёргивал пронзавший охотника меч и выхватив ещё один, резко занёс его. Тотчас рука со вторым клинком, отделившись от плеча, упала на пол, осознав, что ди умудрился проделать это, не оборачиваясь и с ножом в сердце, Гаррельд, запинаясь, еле слышно произнёс: "Сволочь, ты не просто сраный дампир, да?" Он весь трясся от боли и злости, одной рукой зажимая раненое кровоточащее плечо. Гарльт не принял смерть, от отблеснувшие в воздухе стали единственно кинжалу в сердца, с которым Ди приходилось драться. Демонстрируя пугающую наśliвость, охотник поднялся, лишь слегка покачнувшись, и тут же принял самую изящную боевую стойку. Гарльт и его неуязвимый брат Донкан всё ещё лежавший на полу, в изумлении отпрянули. Направив правой рукой клинок на двух братьев, левый Ди потянулся за спину, Ухватился за рукоятку ножа и дёрнул, но торчащий из груди клинок двинулся в прямо противоположном направлении, войдя ещё глубже. На миг выражение боли проявилось на лице ди. Три объекта ринулись на него: голова чёрной пантеры и её рассечённые передние и задние части. У двух половин туловища имелись пары ног, а вот как взлетела голова оставалась загадкой, обнажив удлинившиеся и изогнувшиеся словно у соблезобывать тигра клыки. Голова перевернулась в воздухе, протягивая челюсти к ди. Серебряный свет вонзился кошки в зубастую челюсть и разорвал её морду от носа до затылка. Плащ встрепенулся и ди бесшумно заскользил в воздухе, уклонившись от обеих половин туловища. За секунду до того, как охотник приземлился, мир вокруг него перевернулся вверх ногами. Пол оказался над ним, а потолок под ним, но несмотря на это, ди продолжал лететь к полу. Его охватило странное чувство, полностью нарушившее ощущение равновесия. Сила тяжести притягивала к земле, а чувства говорили об обратном. "О, его!» — рявкнул Гарольд с лошади. Клыки и когти обрушились на сверху, хотя охотнику казалось, что они накрыли его снизу. Зубы показались из разъявленной пасти. Словами невозможно было описать, как невероятно всё это выглядело. С потрясающей ловкостью Ди парировал атаку и упал на колени, из груди на пол закапало кровь. "Твоя смерть в этом мире будет означать смерть в реальности". Послышался откуда-то голос невидимого доктора Аллена. Как раз в эту минуту тело один начал расплываться. "Нет!" закричал доктор, и не он один. Гаррильд Би выкликнул то же самое, левой рукой он метнул нож, который проскользнул сквозь тело охотника и воткнулся в стену. «Он исчез!" растерянно буркнул Гаррильд. Возле самого его носа пронеслась вспышка ударив одарив осколки кристаллов из аппарата рядом с кроватью. "Проколять!" Раздался крик доктора Алина. Гаррильт метнул злобный взгляд на постель, даже увидев печальный лик красавицы, лежащей там. Дикий блеск в его глазах не исчез. "Что такое?" удивился он. «Твоя штуковина барахлит?» "Нет", покачал головой директор. "Аппарат здесь ни при чём. Сам мир выходит из-под контроля. Хотя по сути это то же самое, что и уничтожить аппарат. И что будешь делать?" Послушался с пола больше похоже на проклятие вопрос Донкана. Он оглянулся налившимися кровью глазами на разрезанную пополам голову пантеры и впился взглядом в директора больницы. "Оставишь его в живых, а он доберётся до себя. А если это произойдёт, нам конец". Раздался из-за двери голос миссис Шелдон. "На вашем месте я бы постаралась как можно скорее придумать другой способ остановить это всё. А мне нет до этого никакого дела". Струха говорила спокойно, даже безразлично, однако её слова заставили доктора Алена нахмуриться. «Еще не все потеряно, сказал он. Подождём. Сонто или нет, но целый мир не так легко разрушить.